Глава 34. Мы уже рассказали, что Бред был оппортунистом, и в большинстве случаев это шло ему на пользу. Он считал, что никогда не продвинулся бы так далеко, если в виде возможность действовать и вероятно добиться желаемого, вместо этого дрогнул бы. С какой стати он не стал бы использовать тот день и ту возможность? Примерно в то время, когда ребята спустились к реке, Произошло следующее. «Прости, что беспокою тебя на работе», — сказала Джулия, когда Бред ответил на ее звонок. «Ничего страшного. Собрание только что закончилось. Что такое?» «Джунипер думает, что утром оставила на работе телефон. Поищешь?» «Не вопрос. Повиси пока». Бред вышел из зала заседаний и прошел в диспетчерскую, где место Джунипер заняла другая его помощница, Гейл. — Посмотри, пожалуйста, тут нигде не завалялся телефон Джунипер. Она думает, он выпал у нее из сумки. Может, он под столом? Гейл обвела глазами поверхность стола, отодвинула стул, увидела мобильный на полу и протянула Бреду. — Вот он. — Отлично, спасибо. И Джулии. — Нашелся! — Слава богу! Она пошла бегать в парк, и я дала ей мамин телефон на всякий случай. Подростки думают, что им все нипочем. — Не могу ее винить. Мы тоже такими были. — Да. Внезапно Брыду пришла идея. — Какие сегодня планы на ужин? — Лилия идет на праздник в пиццерию, так что будем только ты, я и мама. Если ты не против, разогрею остатки вчерашнего. — Ну тогда, если не возражаешь а «Поужинаю с Джимми, если он, конечно, свободен». «Конечно, вы все веселитесь», — сухо процедила Джулия. «Видимо, не хочет оставаться наедине с Лотти», — подумал он. «Хорошо, спасибо. Увидимся». Он положил трубку и открыл приложение на телефоне Джунипер, показавшее ему, где конкретно в данный момент находится ее лендровер.